Мне кажется, ты прекрасно знаешь все, что я хотел сказать. Работа такая, вздохнул визирь. Совсем лишь он радости неожиданных встреч и разговоров. Будешь, Шербет? Буду. Трих сповинуясь кивку визиря, сел на низенькую табуретку напротив дивана. Дастопочтимая блухай. Пусть тебе известны все мои вопросы, но я не знаю ответов. Ответы, вздохнула блухай. Хорошо.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 Нет, пьесы такой он не видел. Но что-то шевельнулось в памяти. Занавес медленно разошелся. На сцене возвышался корабль, точнее нос корабля. На носу корабля стоял незнакомый без юноша, козырьком прижимая колбу ладонь и вглядываясь в зал. А за ним стояли... «Бамбура — Бамбура! — потрясенно воскликнул Трикс. — Шараж! Хорт! Махель! Еще среди актеров стоял маленький мальчик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 Директор театра был облачен в побрякивающие доспехи вооружен мечом. В этом клянусь тебе, я славный рыцарь Паклус. И я могучий варвар Хорт, сказал Шараш. И я горец Шараш, поддержал его бамбура. И я капитан бамбура, заявил Хорт. Ничего не понимаю, признался Трикс. Это ведь на самом деле было. Великий визирь кивнул и промовил. Я знаю. «Но почему они изображают не самих себя?» — спросил Трикс. «И где я?» — возмутился Иен. «Ну, оруженосец Иен пал смертью храбрых в середине первого акта», — пояснила Блухай. «Все в зале рыдали. Его, видишь ли, изображал тот же юноша, что играет Трикса. Поэтому они вместе не появлялись». «Я? Пал?» — обиженно сказал ен «А играют они не себя, а роли», — продолжала Блухай. «В этом великая сила искусства, друзья мои».